Глава 61. Ещё одна дуэль. Случилось так, что герцогу Амнийскому и его племяннику понадобилось уладить некоторые деловые вопросы, поэтому мистер Паллизер явился к дяде наутро после описанного в предыдущей главе разговора. Он пришёл по просьбе мистера Фозергила, управляющего, и ожидал встретить именно его. Однако герцог принял гостя сам, сообщив, что дело откладывается. Мистер Пализер, не придавая вопросу особого значения, спросил, что случилось, и герцог после некоторого колебания ответил совсем в другом тоне. «Говоря откровенно, Плентагенет, я, возможно, женюсь, и в этом случае нашу договоренность придется отменить». «Вы собираетесь жениться?» — поразился племянник. «Пока не знаю, но возможно. С тех пор, как я говорил о нашем деле с Фозергилом. «Я много размышлял и передумал. Для тебя это ничего не значит, ты куда богаче меня». «Дело не в деньгах, герцог», — сказал Плантагенет Пализер. «В чем же тогда?» «Лишь в том, что вы мне сказали. Я ни в коем случае не собираюсь вмешиваться». «Надеюсь, что нет, Плантагенет». «Но я не мог не испытать некоторого удивления. Как бы то ни было, надеюсь, вы будете счастливы». На этом разговор закончился, и мистер Пализер, разумеется, передал жене, что услышал от дяди. «Он был у нее вчера больше часа», — сказала леди Глинкора, «и провел полутра, готовясь к встрече». Он с ней не помолвлен, иначе не умолчал бы об этом. «Вероятно. Но мы не можем знать точно. Я сейчас колеблюсь лишь в одном — следует ли воздействовать на нее или на нее?» «Не вижу, какую пользу это может принести». «Увидим. Если я в ней не ошибаюсь, то, думаю, чего-то добиться можно. Я никогда не считала ее дурной женщиной. Никогда. Надо бы С этими словами леди Глинкора оставила мужа и более с ним не советовалась. Ему нужно было составлять бюджет страны и готовить речи для парламента, поэтому леди Глинкора решила взять это небольшое дельце в свои руки. Как же я сглупила, пригласив ее, когда герцог был в матчинге не уставала она повторять про себя. Мадам Гослер, оставшись наедине с собой, почувствовала, что теперь ей действительно пора на что-то решиться. Она опросила два дня. На завтра было воскресенье, а в понедельник она должна дать ответ. По крайней мере, у нее имелся для сомнений субботний вечер, когда она могла сидеть в раздумьях, играя воображаемой короной герцогини у себя на коленях. Мадам Гослер родилась дочерью провинциального адвоката, А теперь ей предложил руку и сердце герцог, да еще такой, который считался выше всех прочих герцогов. Этого у нее уже никто не отнимет. Каким бы ни было в итоге ее решение, она своими силами добилась успеха, о котором всегда будет приятно вспомнить. Стать герцогиней Амнийской было бы значительным достижением, но и отказаться от такого титула само по себе немало. Вечером, ночью и следующим утром она продолжала мысленно играть с короной. В церковь она не пошла. Какая польза от проповеди, когда перед глазами стоит эта побрякушка? После церковной службы около двух часов к ней заглянул Финиас Фин. В это время он часто навещал ее, то полные решимости забыть Вайолет Эффингем окончательно, то намеренный продолжать осаду, несмотря на почти полное отсутствие шансов на успех. На сей раз он узнал, что Вайлетт и Лорд Чилтерн действительно поссорились, и, разумеется, желал, чтобы ему посоветовали попытать счастье вновь. Когда он вошел и сказал что-то, не касавшееся Вайлетт Эффингем, мадам Гослер почувствовала сильное желание разрубить узел одним махом и выбросить из головы корону, потому что украшение это не стоит цены, которую придется заплатить. Было в этом мире нечто лучше короны, если только это нечто удастся заполучить. Но не прошло и десяти минут, как наш герой поведал ей про лорда Чилтерна, про то, как видел Вайлет у леди Болдек, и про то, как у него, быть может, еще есть надежда. Что посоветует ему мадам Гослер? «Отправляйтесь домой, мистер Фин, ответила та, «и посвятите сонет ее бровям. Посмотрим, окажется ли он действенным». «Вы надо мной смеетесь. Что ж, неудивительно. И все же я не ожидал этого от вас». «Не сердитесь. Я лишь хотела сказать, что на вашу Вайлет похоже, способны повлиять подобные мелочи». «Правда? Я этого не замечал». «Если бы она любила лорда Чилтерна, то не поссорилась бы с ним из-за нескольких слов. А если бы любила вас, то не приняла бы его предложение. Раз она ни одного из вас не любит, то пускай так и скажет. Я начинаю терять к ней уважение». «Прошу, не говорите так. Я уважаю ее столь же сильно, сколь люблю». Тут мадам Гослер почти решилась принять корону герцогини. Корона, по крайней мере, нечто осязаемое. Ближе к вечеру домик на Парк Лейн удостоился еще одного визита. Мадам Гослер по-прежнему мучилась сомнениями, но в запасе имелась последняя ночь. Должна ли она стать герцогиней Амниской? Она не могла получить всего, что хотела в жизни, но этот титул, по крайней мере, был для нее достижим. Она принялась задавать себе разные вопросы. Не откажется ли королева принять ее в новом ранге? Откажется? Но от чего? Чем могла мадам Гослер не угодить коронованной особе? Она не сделала в жизни ничего дурного, ее имя и репутация были незапятнаны. Да, ее отец был мелким адвокатом, а первый муж евреем банкиром. И что с того? Она не нарушила ни одного закона, божеского или человеческого ни разу не навлекла на себя ни единого обвинения. Словом, ничто не могло помешать ей стать образцовой герцогиней. Мадам Гослер сидела, погруженная в эти размышления, почти злясь на себя за тот трепет, который внушал ей предложенный титул, когда слуга объявил, что ее желает видеть леди Гленкора. «Мадам Гослер, я очень рада застать вас дома», — сказала гостья. «И я более чем рада, что вы меня застали» улыбнулась хозяйка дома со всем доступным ей радушием. «Приезжал ли к вам дядюшка с тех пор, как мы виделись в последний раз?» «О, да, и не раз, если меня не подводит память. По крайней мере, он был здесь вчера». «Значит, он навещает вас часто». «Не так часто, как хотелось бы леди Гленкора, герцог один из самых дорогих моих друзей». «Вы быстро сдружились». «Да, быстро», — подтвердила мадам Гослер. На несколько мгновений воцарилось молчание — которое она решила не прерывать. Ей было ясно, зачем пожаловала леди Глинкора, но если уж она, мадам Гослер, способна вынести сияние, исходящее от самого божества во всей его славе, разве может ее ослепить свет, отраженный от его племянницы? Уверенная, что ее не смутят слова леди Глинкоры, мадам Гослер терпеливо выжидала, чтобы они были сказаны. «Думаю, лучше сразу перейти к делу», — проговорила гостья почти смущенно, чувствуя, как щеки заливает краска. «То, что я скажу, будет, конечно, неприятно, и вы наверняка обидитесь, хотя мне бы этого совсем не хотелось. Я не обижусь ни на что, леди Гленкора, если только не решу, что вы сознательно желаете нанести мне обиду. Клянусь, я этого не желаю. Вы видели моего маленького мальчика? Да, милейший ребенок. Мне Бог не дал ничего настолько драгоценного. Он наследник герцога. Я понимаю» что до меня самой, мне, клянусь честью, не нужно ничего. Я богата и имею все, чего можно пожелать. Ничего не нужно и моему мужу. Свою карьеру он делает сам, и она не зависит от титула. Почему вы говорите это мне, леди Глинкора? Какое отношение я имею к титулам вашего супруга? Прямое. Если между вами и герцогом мамнийским и правда возможен брак. Мадам Гослер фыркнула со всем презрением, на которое была не способна. «Это неправда?» — спросила леди Глинкора. «Отчего же? Правда. Это возможно». «Вы с ним помолвлены?» «Нет, не помолвлена». «Он сделал вам предложение». «Не могу не отметить леди Глинкора. Весьма необычно, чтобы одна леди учиняла другой подобный допрос. Я обещала не обижаться, если вы не станете пытаться меня обидеть». Однако вам не стоит заходить слишком далеко. Мадам Гослер, если вы заверите меня, что я ошибаюсь, я немедленно принесу извинения и предложу вам самую искреннюю дружбу, какая возможна между женщинами. Ни в чём подобном я вас заверить не могу, леди Глинкора. Значит, это правда. Вы думали, что получите? Я думала об этом много, как и о том, что потеряю. У вас есть деньги». Разумеется, предостаточно для моих скромных потребностей и положение в обществе. Что ж, да в своем роде не такое, как у вас, леди Глинкора. Положение женщине, если оно не достается ей при рождении, может дать только муж. Своими силами добиться его мы не властны. И вы свободны, как ветер, можете бывать где захотите и делать что захотите. Иногда даже слишком свободно. Так что вы выиграете, сменив все это на титул? Но что за титул леди Глинкора? Быть может, для вас стать герцогиней амнийской безделица, но подумайте, как огромен этот шаг для меня. И ради этого вы, не колеблясь, лишите герцога друзей, омрачите его будущее, унизите его перед равными по рождению. Унижу его? Кто смеет предполагать такое? Он возвысит меня, да, но я не могу его унизить. Вы забываетесь, леди Глинкора? Спросите любого. «Не думайте, будто я вас презираю. Разве тогда я предлагала бы вам руку дружбы?» Но старик старше семидесяти, несущий бремя титула и положения, уронит себя в глазах своего круга, если женится на молодой женщине незнатного происхождения, какой бы умницей и красавицей она ни была. Герцог Амнийский, в отличие от людей обыкновенных, не может поступать, как ему заблагорассудится. «Возможно, леди Глинкора другим герцогам, а также их дочерям, наследникам и кузенам, пошло бы на пользу, если бы его светлость поверил в правдивость ваших слов. Я думаю, здесь есть о чем поспорить, но не позволю вам утверждать, будто брак со мной способен уронить чье-либо достоинство. Мое имя столь же незапятнано, как и ваше». «Я имела в виду не это», — возразила леди Глинкора. «Что до него, я, разумеется, не хотела бы причинять ему вред». Кто захочет поступить так с другом? И, по правде говоря, этот брак принёс бы мне так мало выгод, что искушение навредить, если считать вредом женитьбу на мне, не слишком сильно. Полагаю, ваши страхи за будущее сына преждевременны, леди Глинкора. С каждой фразой улыбкой её становилась всё шире и, наконец, почти переросла в смех. Но, с вашего позволения, если меня что-то и отвратит от этого брака, так это не ваши доводы, но мои собственные. Вы почти вынудили меня решиться на него, сказав, будто я способна унизить герцога своим присутствием. Я чувствую, что обязана теперь доказать, как вы ошибаетесь. Но лучше вам оставить меня и дать мне решить самой в своем сердце. Право же, это будет благоразумнее». Не имея иного выбора, леди Глинкора вскоре последовала этому совету.